Глава первая. Курьеры и спортсмены. Когда поздним вечером я вышел из леса, уставший, голодный, злой, ненавидящий весь мир и себя самого в придачу, то наткнулся прямо на аборе. Туземец сидел на бетонной плите, косово пиравшей из земли. Эта часть космопорта была давным-давно заброшена. Уложенные некогда с таким старанием плиты раскрошились, и трава-конусовка выпихивала их одну за другой. За моей спиной бетон уже превратился в гнилое крошево, даже не напоминавшее продукт человеческих рук. Впереди ближе к городку плиты ещё держались, вначале шли волнами, чужая земля неумолимо отвергала их, потом обретали былую прочность. Абори посмотрел на меня, выпуклые глаза запульсировали, настраивая фокус. Подтянул длинной тонкой ноги, будто опасался, что я сдерну его с плиты. "Мир и любовь", буркнул я, обходя плиту с нахохлевшимся Абори. Это был старый туземец, бурый цвет ложно-кожи выдавал преклонный возраст. Такие старожила частенько разражаются приступами кашля, а мне совсем не улыбалось оттирать едкую слизь с комбинезона. «Мир и любовь», — нечленораздельно повторил Абари. Я остановился. Туземцы могли лишь копировать речь, но сам факт ответа говорил о желании общаться. «Хорошо, дружок, я слушаю», — остановившись на безопасном расстоянии, произнес я. Абори сморщилс плюс натенос и прогнусавил. Хорошо, дружок. Я ждал к существу, которое говорит носом, просто из желания привлечь твоё внимание стоит быть несходительным. Абори отцепил одну руку от плиты, пропихнул её в складки ложной кожи. Я терпеливо ждал, пока тозимец ковырялся в своих внутренностях. Может быть, у него печёнка зачесалась. Абори издал хлюпающий звук и вытащил наружу крошечный оранжевый шарик. Протянул его ко мне, перекатывая на ладони. «Жемчужина была хороша». «Нет, не рассвет империи, не плазменный цветок, но полноценная жемчужина первой категории, а это лет пять безбедного существования для меня. Или билет на Теру». Я шагнул к Абори, и тот мгновенно спрятал жемчужину в свое тело. «Вода?» — тупо спросил я. «Вода», — согласился Абори. «Им, коренным обитателям планеты, ничего не надо от нас. Совсем ничего». Оружие, техника, одежда, пища ничего не стоит в их глазах. Только вода. Совсем немного чистой воды, около литра. Эта цена устраивает всех, и литровую фляжку на поясе носят даже маленькие дети. Все знают, как поступить, если абори протянет тебе жемчужину. Я отстегнул флягу и показал абори. Фляга была лёгкой, очень лёгкой. Я заблудился, сказал я, понимаешь? В песках заблудился, у меня нет воды. Абори вздохнул и сполз с плиты. "Подожди", крикнул я. "Ну, подожди. Подожди же ты. Я принесу. Час подожди, полчаса". Я вдруг подумал, что за полчаса успею добежать до ближайшего поста охраны, а там наполнить флягу, взять флаер, ребята разрешат и за пару минут вернуться сюда. Абори уходил. "Скотина", крикнул я вслед, как всегда, почувствовав угрозу, пусть даже слабую, Абори остановился. посмотрел на меня и голову вдруг продуло насквозь ледяным ветром в пустом черепе задробежал сохшийся шарик мозгов угроза была устрашающе достоверной и главное вполне обоснованной высушить мои мозги для абори секундное дело впрочем он понимал что от руга не до выстрела в спину дистанция огромная развернулся и вновь зашагал к лесу Я стоял только теперь, осознав, что сжимаю голову руками, то ли в бесплодной попытке прикрыться от иллюзии, то ли пытаясь подогнать череп под новые размеры мозгов. Как он меня? Паршивец. Абари уходил. Я откупорил флягу и медленно вылил на землю остатки воды. Слишком мало, чтобы заинтересовать туземца. И самое смешное, она ничего не стоит. Воды на планете много, две артезианские скважины обеспечивают городок полностью. Есть и реки, и озёра, и болота. Просто иногда абори считают разумным сменять на литр воды выращенную в собственном теле оранжевую жемчужину. Они хорошо устроились, абори. Никто не станет ссориться с существом, владеющим телепатией и способным излучать микроволны, тем более, что отобрать спрятанную жемчужину невозможно, в тропе она растворится в долю секунды, тем более, что другие Абори всё равно выследят убийцу и поджарят живьём. А если он покинет планету, убьёт самого близкого ему человека. Как они выбирают самого близкого человека, неизвестно, но они не ошибаются. Так поступили с сыном Дина Рассела, человеком, отобравшего у Абори плазменный цветок. Никто не знает, почему он убил туземца вместо того, чтобы отдать флягу. Вода у него была, но он отплатил за жемчужину выстрелом. Удрал с планеты, а к вечеру того же дня абори пришли в городок. По лоссу заграждения они прошлись, с тех пор высоковольтный забор не восстанавливают. Вошли в город, никто не рискнул преградить им дорогу. Все думали, что они схватят жену Расула, а туземцы взяли его сына. только священник пытался что-то сделать. Бегал со своим крестом, кричал, а туземцы повторяли: "Адумайтесь, невинный, гнев Божий". И тащили парня на площадь. Там его и сожгли. Вмиг, без лишней жестокости. Был человек, стала высушенная изнутри оболочка. Несколько человек схватились за оружие, но вовремя почувствовали, что абориги готовы повторить фокус с ними. А потом два десятка аборина направились к людям и протянули оранжевые жемчужины. Нет, не в качестве компенсации. Они предлагали обмен, напоминали, как он должен проходить. И рядом с мумией семнадцатилетнего парня, имевшего несчастье быть сыном рассола, люди молча стёгивали флаги и отдавали их аборине. Я смотрел на последние капли воды, срывающиеся с горлышка, потом бросил в флягу и ударил каблуком. Пластик смялся, но выдержал. Я топтал флягу, пока не отбил пятки. Пластик оказался прочнее, чем я. Уже совсем стемнело. Багровое солнце скрылось за горизонтом, проступили звёзды. Я подошёл к посту, к круглому, вросшему в бетон куполу, уเตканому маленькими башенками боевых систем. По уставу купол должно прикрывать силовое поле. Все входы-выходы наглухо задраены, а меня просиво на примек по взлётному полю уже 3 раза предупредили бы и раз 5 сожгли. Хорошо, что мы живём не по уставу. Хорошо, что у нас такая мирная и спокойная планета. Ведь даже абре не когда не причинят вреда человеку, кроме как в порядке самообороны. Они не злые, просто совсем-совсем чужие. У открытой двери купола, подложив под задницу зачехлённый ракетник Сальйери, похожий размерами и формой на школьный ранец, сидел Денис Агарин. У меня даже настроение улучшилось, чуть-чуть. Денис помахал мне рукой, потом демонстративно уставился на флагу. точнее на то место, где она должна была висеть. Тебя можно поздравить, парень. Денис всего на 5 лет старше меня, а в свои 20 я с удивлением понял, что обращение молодой человек или парень уже не совсем ко мне. Но Денису позволительно называть меня парнем, юношей, мальчиком, детём, кем угодно. 10 лет назад он вышел из стен кадетского корпуса на тере и с тех пор в космопехоте, уже старший лейтенант повидал почти всю империю, да и за пределами бывал. "Надо мной можно смеяться", хмуро сказал я. Присел рядом на ранце ракетометёте места не хватило, да и не улыбалось мне сидеть на субатомных зарядах. Это только космопехам банк спермы оплачивает государство. В двух словах рассказала про прошедшем. "Смеяться не буду", сказал Денис. Порылся в кармане, достал трубку и табачок. "Смеяться стоит над теми, кто ещё не безнадёжен, чтобы поняли". А ты безнадёжен, я молчал. Лёшка, я тебе рассказывал о законах удачи. Рассказывал 100 раз. Так вот, мой юный друг Денис методично утрамбовывал табак, даже не глядя на меня и не обратив никакого внимания на ответ. Главный из этих законов ты должен быть готов к удаче. В любой момент, если даже сидишь на стульчике, то это не отменяет необходимости вскочить и со спущенными штанами побежать за ней вслед. Денис, что? Ты не выглядишь таким уж измождённым. Ты ушёл из посёлка вчера вечером. Без воды можно спокойно просуществовать трое суток. Какого дьявола ты раскопорил обменную флягу? Хотелось пить, тогда не жалуйся. Ты утолил жажду, и тебе стало хорошо? Правда, ты упустил свой единственный шанс выбраться из этой дыры, но всегда приходится чем-то жертвовать. Он был прав. Во всём прав. И нас нисхождения рассчитывать не приходилось. Не говори никому, просил я. Хорошо, только ведь ты сам всем расскажешь. Не выдержишь. Напьешься этим вечером и будешь плакать с приятелем, добавишь к своим прозвищем ещё одно новенькое. Я молчал. Алексей, я тебя знаю 5 лет, Денис обнял меня за плечи. И ты знаешь, что характерно При первом взгляде ты кажешься человеком чрезвычайно способным и удачливым. Даже зависть берет. Хорошая такая, добрая. Сильный, умный, талантливый юноша. Самородок с фронтира. Это ведь правда, что в 10 лет тебе предложили поступить в художественное училище на Терри, на государственный кошт? Да. Ты расплакался, отказался улетать, еще пару лет лепил свои статуэтки, потом забросил. Это не мое, Денис. Ну какой я художник, какой скульптор? «Повезло, случайно, победил на этой дурацкой выставке, и что?» «Дурачок, да пусть это трижды не твое. У тебя был шанс выбраться отсюда. И куда? На терру, понимаешь? Пусть бы тебя отчислили через месяц за лень и бесталанность, все равно государство брало на себя ответственность. Отправлять тебя обратно стоило бы дороже, чем воспитать до совершеннолетия в метрополии. И не говори, что ты этого не понимал, даже в детстве». «Понимал? Вот так». Потом тебе было уже 18, верно, когда здесь вербовали в космопехоту? Прошёл бы по всем статьям, поверь мне, я хотел, хотел и сломал руку перед самой медкомиссией. Это не моя вина. Денис побыхтел трубкой, глядя на разгорающиеся огни городка. Самые яркие были в здании клуба. Прав он. Сейчас я туда и отправлюсь, напьюсь и всем расскажу о своём позоре. «Я и не утверждаю. Просто есть те, кто ловит удачу за хвост. А есть те, кому она приходит, а ее не замечают. Ты из их числа. Уж извини. Это просто невезение». «Да, да, Алексей, просто невезение. И оно тебя любит». «Ты посмотри на себя. 20 лет прожил в дыре на планете, где и 5000 населения не наберется. Занимаешься черт знает чем». Бродишь по лесам в надежде, что кто-то из обрегенов подарит тебе кусочек своих фекалий. Жемчуг не фекалии, допустим, хоть почечные камни, какая разница? И уж если на чистоту никакой ценности в нём нет, украшение случайно вошедшее в моду. Вот пройдёт окончательно спрос на жемчуг, и на вашей планете поставят жирный крест. А знаешь, как это может случиться? Напишет модный репортер статью о том, что оранжевый жемчуг добывают из кишок уродливых туземцев. А цена ему – литр воды, и все. Богатые бабки поскидывают с себя жемчуга. Он ничего не будет стоить. Денис, Леша, я пять лет здесь торчу. Мы, может, и не друзья уже, но ведь хорошими приятелями остались. Денис ухмыльнулся. Позволено ли мне будет сказать тебе правду? Ты ухитряешься из самой выигрышной ситуации выйти с наибольшими потерями. Я вскочил. Денис пожал плечами. "Чего ты добиваешься?" спросил я. "А? Мне подписали рапорт", спокойно ответил Денис. "Пора ли петь капитанские звёздочки на погоны? Послезавтра я улетаю". "Куда?" топоспросил я, будто это было важным. "На переподготовку. За 5 лет я отстал серьёзно, но попробую наверстать. А потом в регулярные части". Денис искоса глянул на меня. Видимо, на границе растёт напряжённость, так что Тебе не с кем будет советоваться и некому плакаться в жилетку. Не плакался я тебе и не собираюсь, крикнул я. Проваливай. Может, кого получше пришлёт. Да никого не пришлют, Алексей. Гарнизон опять сокращают. Меньше дармоедов, огрызнулся я. Прощай, пока, Алёшка. Я шёл от поста, почти бежал. А свежеиспечённый капитан Денис Агарин сидел на ракетном ранце, на котором сидеть совсем не рекомендуется и пыхтел трубкой. Ему осталось провести всего 2 дня на моей планете, и он был этому рад. А мне, наверное, предстоит тут прожить всю жизнь, ещё лет 100. Вот только чем они будут отличаться от прожитых 20?